264. Август 5. -е. «Лишь полная передача и сознания мне можно коснуться моего мира среди дисгармоничных и отвлекающих условий земли. Но трудна полнота передачи. Дух знает насущность ее и хочет ее, но не хочет земной человек. И победа в желании двух часто оказывается на стороне последнего, но он должен быть подчинен». и должен смириться перед желанием духа, ибо временен и приходящее кратко его пребывание на земле, и в астрале, где условия уже в корне иные, ибо плотного тела нет. Но близость моя остается в мирах, и утвержденная на земле продолжается и в надземном. Так что можно найти основание для достаточно сильного желания и ведь полноту передачи сознания мне». Семя земли преодолевает сопротивление окружающей среды, чтобы дать росток и цветок. Также преодолевает его и сознание, чтобы цветок духа мог распуститься. Много гибнет семян. Или вследствие собственной слабости, или вследствие неблагоприятных условий. Разница в том, что росту цветка духа не может ничто помешать, если осознанно, что именно является наинужнейшим и главнейшим для человека. За первенство это ведется борьба, и то, что утвердил в сознании своем человек превыше всего, то и ведет челн его духа по бурным волнам житейского моря, ведет мысль и сердце. Если мысли и сердце приложены ко владыке полностью и неумоленно, то может ли следствие не быть все звучи и полным с полнотою отдачи себя воли ведущей владыки? Так к и полноустремленности, можно добавить полноту передачи сознания по линии иерархии. И именно этим и достигается иммунитет. И не только от всяких болезней, но и от всего могущего причинить вред, и от злоумышления. Так единение будет скалой устойчивости духа во мне. Иначе хаотические токи противных явлений растерзают сознание. надо надо найти силы в себе установить постоянное устойчивое ненарушаемое ничем единение в духе со мною когда говорилось о том чтобы полюбить господа всем сердцем всем помышлениям именно это положение имелось в виду когда сердце отдается наивысшему безраздельно приму удар преданности любви и устремления и воздам востократ и не мне Но света, хотящему духу, нужна эта любовь, этот мост к беспредельным возможностям достижений.